Глава шестнадцатая Щелкнул переводчик огня на фале. Еще полностью не развернувшись, я уже начал стрелять. Тварь, заслонившая дверной проем, визжала. Несколько пуль попали в корпус. Ствол брыкался, а дача повела его вверх. Я скорректировал, и последние пули из очереди попали в голову, отбросив монстра вниз. Я подскочил к лестнице и сразу отпрянул назад. Внизу уже пробка. Завязнув на мёртвом теле, толкаясь и мешая друг другу, вверх ломилось несколько мертвяков. Вернулся к окну. С виду пустая улица, слишком пустая, обманчиво пустая. Но выбора не было. Я свесился в окне, держась за подоконник, нащупал вывеску. Здание старое административное, к счастью, без решётки на окне. И ещё раз оглянувшись, прыгнул вниз. Мгментально, будто у них здесь сигнализация какая-то, в ещё мгновение назад в пустых переулках появились тени и послышался топот. А в окно уже выдавливались тела. Первый шмякнулся за спиной. Свободным оставался только пятачок перед больницей. Реально загоняют с волоча. Я бросился вперёд, стряя по сторонам в самых шустрых, подскочил к полицейской машине, чуть ли не рыбкой нырнул в открытую дверь. молясь, чтобы аккумулятор не сдох, дёрнул выключатель мигалки и не сбавляя скорости выскочил через противоположную дверь. Заверещала сирена. Яркие в ночи красно-синих вспышки привлекли внимание зомби, оттянув большую часть на себя. Чуть оторвавшись от погони, пересредился, подбежал к входу, но внутрь не пошёл. Развернулся и побежал направо, по узкой дорожке между стеной и забором. Пусть нет выбора идти внутрь или нет, тогда хотя бы пойду по первоначальному плану. Свалил за спиной мусорные баки и не бегом, но быстрым шагом, не выпуская фал из рук, почесал вперёд, сосредоточенно, опять с ощущением, что тренировку в тире отрабатываю, одиночными отстреливал мертвяков, встречавшихся на пути или леших сзади. Мусорные баки не помогли, но когда сверху легло несколько тел, то удалось создать маленький затор. Я выскочил за угол и побежал к открытому окну. Забрался на решётку первого этажа, потом на старый, жалобно заскрипевший кондиционер и держа в руке пистолет, заглянул в помещение. Обычная палата с койками в два ряда, штук 20, часть свалена на пол. Несколько мертвяков, как заворожённые, бьются лбами о стёкла, уставившись на красно-синее свечение. В мою сторону ноль внимания. Дверь в дальнем углу закрыта. На полу несколько тел среди мелкого мусора, а белые стены в кровавых разводах. Хотя темновато, может, от света мигалки воображение разыгралось. А снизу уже собирается толпа. Вроде и лысый череп прыгуна мелькнул. Подтянулся и залез на подоконник, проник в комнату, хрустнув ботинками по битому стеклу и практически безнаказанно пошел крушить тяпкой затылки. Четырех вынес, прежде чем на меня среагировали. Великая вещь, полицейская мигалка, надо будет запомнить. Последник добивал при помощи каталог, разгонялся, пустил перед собой, цепляя паровозиком с зажатыми между шаркунами, и, не давая им приблизиться, поломал тянущиеся ко мне руки, а потом и головы. Сирена, наконец, смолкла, но свет еще мигал. Я выглянул в окно, через которое пришел, любуясь на замерзших зомбаков. Голову вверх задрали, прям как пацаны в детстве. Не хватает только криков. Андрюха, выходи гулять. Тихонечко поржал сам с собой, похоже, нервная. Что угодно можно говорить про мой опыт, но к такому меня жизнь не готовила. Коя как забаррикадировав окно, воткнул поперёк одну катальку, а вторую нагрузил поверх. Даже если не задержит, то хоть пошумит. Подошёл к двери и прислушался. Шаркает кто-то, хрипит и опять будто курит вейпы. Тяжёлый вздох и с периодическим едва слышным клёкотом. Тихонечко приоткрыл одну створку. Коридор. Двери по обе стороны. Часть открытая. Мертвяки стоят, принюхиваются. Но в сравнении с дневной толпой даже и немного их по штуки на пару метров на меня пока не агрется. Прикрыл дверь и оглядел комнату. Нашёл на стене план эвакуации. Мысленно проложил путь, запоминая, где лестница. дозарядил да фаловские магазины, пересчитав остаток патронов. Даже при условии один выстрел один окончательный труп, может и не хватить. Потом выбрал одно из каталок с самыми крепкими колёсиками, скинул туда всё лишнее, положил автомат и тяпку. Прикрепил фонарик и держа в руках пистолет, тихонько подтолкнул дверь импровизированным тараном. А потом уже не скрываясь, взял разгон. Первая тощая тётка в халате медсестры, как кегля в боулинге, отлетела на несколько метров, сшибив ещё одного. Жаль не смертельно. Они ещё только поднимались, шипя и клацая зубами. А я уже развернул катальку поперёк и подтолкнул её под ноги следующему зомби. Высокий мужик в больничной пижаме сложился пополам и улёгся на катальку, подставляя затылок под тяпку. Не успев сбросить его, С разворотом дернул свой щит на колесиках, печатав нового зомби в стену, а потом выстрелил ему в висок. И подстрелил еще двоих, обходивших меня слева. Снова схватился за каталку, протолкнул вперед на несколько метров, развернул, отскочил чередуя выстрела из пистолета и взмахи тяпкой. Закрутил сразу трех мертвяков. Двоих успел прикончить, а от третьего ушел, проскочив снизу между колес. Опять развернул кровать и оттолкнул уже двоих. Я крутился, вертелся вместе с каталкой, проскакивал под ней, перепрыгивал и сновал то туда, то сюда, каждый раз уходя от захватов зомби или укусов. Бил, стрелял, отталкивал мертвяков только затем, чтобы опять бить и стрелять. Откатывался для перезарядки, все время лавируя кроватью так, чтобы зомби не могли дотянуться. Чувствовал себя чертовым Джеки Чаном, Только вот уставал я явно быстрее, чем он в своих крутецких фильмах. С каждым метром идти было всё сложнее. Каталка вязла в телах на полу, манёвренность снизилась, но и зымбаков становилось меньше. Те, кто были на этаже, давно стянулись на меня и практически закончились. Но по лестнице волнами пёрли новые. По два, по три тела забегали наверх, слепо шарахаясь по сторонам, о надеясь точник шума и свежего мяса, то есть меня. Шатаи сломились вперёд. В момент очередного затишья, когда новые ещё не подтянулись, а старые лежали мёртвыми кучами на полу, я пошёл на прорыв. Подцепил ещё одну кушетку, стоящую вдоль стены и заваленную грязным бельём, развернул обе и, толкая их перед собой, побежал вперёд. Врезался в новых, скинув их с лестницы, туда же пустил и тележки, и быстро, пока они пытались подняться и выбраться из-под завала, Стал кидать туда все, что попадалось под руку. Стулья в холле, телевизор, фикус в горшке, еще две каталки. Баррикада получилась не плотная, но вязкая. А когда дополнительно прикончил и самых шустрах, почти забравшихся наверх, то почти непроходимая. Продавят, конечно, но несколько минут у меня есть. Перезарядился, попил теплой воды и ополоснул лицо из бутылки, обтяпл еще одного шустрика. Так, чтобы закупорить лаз между битой плазмой и ножками каталки, и контролируя двери, побежал в левое крыло к запасному выходу. Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт. Здесь, может, и не лучшая поговорка, но если меня и хотели загнать куда-то, то лучше я обойду это сзади. Без пришествий добрался до выхода на вторую лестницу, тихонько проскользнул в дверь и заблокировал её тяпкой. Жалко было оставлять палку-крушилку Но прямо за дверью обнаружился пожарный щит с метровым штурмовым топором. Я им, конечно, так долго и лих не помахаю, как тяпкой. Тут килограмма под 4 палка. Но если внизу кто-то покрупнее ширкунов, то с топором как-то спокойней. С одной стороны толстое лезвие, с другой кирка. Самое то, чтоб по больницам ходить. Проверить его удалось практически сразу. Я ещё стоял перед щитом, размышляя, что ещё полезного можно прихватить, как снизу на ступеньке выскочил прыгун. Бросился вверх, каким-то чудом увернулся от моего замаха, прикрываясь лапой. Но топор её даже не заметил, прошёл сквозь мышцы и сломал кость. Жаль только дальше не достал. Ответка пришла моментально. Я ещё разворачивался после замаха, как монстр толкнул меня плечом с обрубком так, что топор отлетел в одну сторону. А я спиной в пожарный щит. Ударился ногой о деревянный ящик, проломил его, завязанный в песке, а сверху на меня рухнуло ведро. Пригун поднялся и, придерживая обрубок, болтавшийся на куске мяса, вытянул морду в мою сторону и зарычал, скаля зубы. Я ударил ведром, точнее, не ударил, а надел на лысую черепушку, а потом припечатал двумя ногами, отбросив монстра к стене. Скачил, подхватывая топор, Прицелился в вертящегося ужом зомби и со всей силы вбил кирку в центр ведра. Монстр дёрнул лапой, разбрасывая песок из-затих. Я огляделся и заметив красный значок не курить, полез за сигаретами. Что-то я мягко говоря, подустал, но прикурить не успел. Под двери сначала осторожно царапнули, а потом стали долбить так, что тяпка затрещала. Перекур 5 минут. Какой-то я болтливый становлюсь в стрессовой ситуации. Да и хрен с вами, всё равно по-русски не понимаете. Убрал сигарету, крякнул, похрустел спиной, но вроде кости целы. Проверил оружие. С длинущим, даже со сложенным прикладом фалом, летать по стенам было особенно жёстко, но стречок оказался крепким. На первом этаже оказалось сразу две двери. Одна наружу, с притянутой массивной цепью замком. Возле неё лежало тело в жёлтом защитном костюме. На голове бочкообразный шлем, как у пасечника, только с двумя пулевыми отверстиями именно затылке. На руках рваные резиновые перчатки. На одной ноге, перепачканной в засохшей желтоватой слизи, то ли резиновый сапог, то ли специальная бахила ОЗК. На полу в перемешку с кровавыми потёками такие же желтоватые следы. Ну, как минимум до двери он дошёл на своих двоих. А вот во что вляпался непонятно. Даже запах не определить. Чем ниже я спускался по ступенькам, тем тяжелее был воздух. Жаль было не проветрить. Когда опустился в самый низ, аж глаза заслезились от тухлятины. Несло так, будто в старом мокром бомбоубежище от сырости завелись лягушки, где благополучно и померли. А потом ещё и нассал кто-то сверху. Вторая дверь, если верить плану эвакуации, должна была привести в закрытое крыло Глобулов. Вот только закрытой двери не было. Вертикальная трещина, замусоленная всё той же жёлтой слизью, разделила дверь на две половинки. Левая накренилась, застряв на замке, а правая болталась на петлях. Сначала подумал, что кислотой разъела, но срез практически ровный. будто топором бахнули. Но это какой же замах нужен и лисище. Потолок низкий, не замахнёшься. Подкралась предательская мысль, которую гнал целый день, что лучше бы Катю там не найти, потому что тогда ещё остаётся шанс, что она жива. Внимательно смотря, куда наступаю, я подобрался к двери. Зацепил киркой и тихонько потянул на себя правую часть Полутёмное большое помещение, по размерам даже чуть больше, чем та палата, через которую я проник в больницу. Странный звук, будто большая медленная помпа перекачивает какую-то жидкость, и при этом ей это даётся нелегко, с перерывами и тяжёлыми вздохами. Резких движений не видно. Никто, кроме меня, не крадётся. Вдоль дальней стены медицинское оборудование на колёсах, здоровые потухшие фонари, Какие используют при операции? Стол, тумбы с какими-то приборами, стоит ширма, ещё две валяются на полу. Рядом со мной вдоль окон пустые капсулы койки. Но даже отсюда видно, что просто не внутри, изгвазданы кровью. А почти все прозрачные крышки покрыты тонкой сеткой трещин. Дальняя так вообще в хлам разбита, а ближайшая целая, только замки в нём вырваны с корнем. Возле каждой кровати стоит аж по три капельницы, кардиомониторы и какие-то совсем уж космические приборы, от которых провода тянутся под пластик. За ними шкафы по типу картотечных, несколько столов с компьютерами, один монитор даже светится ещё. На полу много мусора: папки, контейнеры, приборы, пробирки. Непонятно, только это следы быстрой эвакуации или уже пригуны пошалили. В центре комнаты подрагивает нечто чёрное конусообразной формы. И звук, похоже, идёт от него, но не разглядеть. Предмет будто врос в пол, а вокруг горкой разбросанные человеческие рёбра в сцепке с позвоночником и что-то мелкое, но неразличимое. Света от фонарей за окнами хватало только на то, чтобы создать блики на радужной тёмной жидкости, разлитой вокруг. От конуса тянется тугой пульсирующий канат. Проходит через мусор, кости, частично прячется под вздувшейся доски пола и обрывается в большой дыре, что внутри не разглядеть. Я сделал шаг вперёд, потом ещё один и ещё. Подкрался к ближайшей капсуле. В крайнем случае повторю кроватный фокус, как на втором этаже. Рядом со мной оказался кармашек, в который обычно вкладывают личное дело больного. Тонкая папка всё ещё была внутри. Я развернулся к свету и начал читать. Понял, что ничего не могу разобрать ни язык, ни почерк. А потом понял, что вообще ничего не понимаю. Да, бланк, формат записи 1 в 1, как на материалах, которые прислала Ксю. Имён я не запомнил, но то мужики на фотках были европейцы, а тут карточка типичного африканца. Плюс дата поступления, 1 марта. А там опять же чуть ли не декабрь еще был. В этом я был уверен. Не сходится. Идеей поехать в Африку у Катя загорелась уже в феврале. Помню, поздравляла меня с праздником, спрашивала, какие прививки нужно ставить. Потом в Global Corp нашли алмаз. В честь этого сестра и ломанулась сюда. По крайней мере, так нам с родителями сказала. Но все это было до 1 марта. Не складывалась у меня картинка. То ли здесь были не первые зараженные, то ли эпидемия вообще не связана с экспериментами Global Corp. Сосредоточиться не получалось. Помпа все еще качала, нервируя каждый раз, включаясь после паузы. Я посмотрел на нее и понял, что что-то изменилось. Силуэт изменился. Она будто поворачивалась в мою сторону. Я попятился. Прикрываясь капсулой, достал запасной фонарик и, подложив его под цевье фала, включил свет. Первая мысль: "Ох, не хира же тебя так раскособочило". Второй не было. Просто промелькнула в памяти картинка из интернета про жуткие казни викингов. Нравится мне эта тема, не казни, конечно, а викинги. Вроде это называлось "Кровавый орёл", когда рубят рёбра и разворачивают их наружу. В свете фонаря было нечто похожее, только при этом напоминало раскрывшийся бутон или пасть крокодила. По-любому, это когда-то было человеком. Только потом села на пол, развалилась пополам, вывернула наружу рёбра, превратив их в большие челюсти, нарастила по бокам мышц и теперь выглядела как бутон дурацкого полтоядного цветка, который питается мухами. Звоночник с гладким бледным черепом болтался сбоку, выполняя роль либо пестика с тычинкой, либо языка этого страшного создания. На зубах рёбрах застряла тряпка камуфляжной расцветки, ещё недавно бывшая форма солдата, которого загнали в больницу до меня. Свет фонаря, тварь будто даже и не заметила, продолжала разворачивать на меня свои челюсти, жадно сглатывая И клокоча откуда-то из глубины внутренностей, от неё отделилось два новых жгута, которые змейками понеслись в мою сторону. Я выстрелил, сначала в бутон, а потом начал полить по жгутам. Попал в первого и заставил отпрянуть, почти втянуться обратно, потом во второго, перебил его в нескольких местах, но только замедлил. На шум выстрела подтянулись гости. Раздался низкий рык, будто обиженный что я пробрался в логово мимо них. И чуть ли не срывая дверь с петель, из холла в палату влетело сразу три прыгуна. Я заревел в ответ, орал матом под каждый выстрел до тех пор, пока не щёлкнул пустой магазин. Да ебись оно всё конём. Я бросил автомат в ближайшего прыгуна, вынул сразу две гранаты, подцепил пальцами обе чеки и дёрнулся со всей дури, метнул навесом Эвки в центр комнаты. А сам бросился к ближайшей кровати-капсуле, запрыгнул внутрь и захлопнул крышку.